210. Патагонная система Сегодня американские евреи – самая состоятельная этническая группа США. Их доходы превышают средний общенациональный уровень примерно на 72%. Но лишь немногие евреи приехали в Америку богатыми людьми. Конечно, в Восточной Европе тоже были весьма состоятельные евреи. Но именно в силу своего богатства они, как, как, как ни странно, редко эмигрировали. Два же с половиной миллиона евреев, которых приняла Америка в 1881 24 как правило, пребывали сюда практически без средств существования, без достаточного образования. В результате большинство из них становились рабочими низкой квалификации. Самой популярной сферой их занятости стало партняжное дело. Производство готового платья стало в той же степени ассоциироваться с евреями, как парикмахерские с итальянцами, а прачечные с китайцами. Даже теперь евреи часто вспоминают дедушек и бабушек, которые работали в шматте, в переводе с итоша – ветоши. Под этим идиоматическим оборотом евреи подразумевали все, что имеет отношение к изготовлению готового платья. Один из лучших романов из жизни американских евреев, карьера Дэвида Левинского, Авраама Когана, рассказывает об эмигранте, который начал как простой портной, Окончил жизнь одним из крупнейших в Америке предпринимателей в сфере легкой промышленности. Большинство евреев, конечно, не знало подобных успехов. Десятки тысяч еврейских бедняков выполняли штучную работу, а значит не имели гарантированной недельной и часовой заработной платы. И им платили в зависимости от количества изготовленных ими изделий. В целых до отказа набитых людьми помещениях фабрик, известных сферами, как предприятия с патагонной системой работали главным образом женщины. Условия труда были здесь крайне тяжелыми. С типичной шестидневной рабочей неделью, с продолжительностью рабочего дня в 9 с половиной часов, и все это в среднем около 15 долларов 40 центов в неделю, данные на 1910 год. О жутких условиях труда на предприятиях с патагонной системой стало известно в 1911, когда в многоэтажном здании Triangl Short West Factory На Манхеттене вспыхнул пожар. 146 работниц, в основном евреев, погибли, главным образом из-за того, что запасной выход был закрыт. Это была обычной практикой компании, которая позволяли своим рабочим выходить из здания только через главную проходную, где было бы легче предотвратить чищение продукции. Однако пожар вспыхнул как раз в передней части фабрики. И поскольку задний выход был наглухо закрыт, испуганным рабочим было некуда бежать. Позже у закрытого заднего входа, сквозь который Пытались пробиться люди, было найдено 34 трупа. Тела еще 19 работниц были обнаружены на крыше грузового лифта. Они пытались спуститься по тросам. Несколько женщин спрыгнули с верхних этажей, прорвав простыни, которые натянули внизу пожарные. Репортер описал ужасную сцену, которую можно было наблюдать с улицы. Молодой человек помог девушке выбраться на подоконник девятого этажа. Затем он переподнял ее над улицей и бросил вниз. Точно так же он поступил с другой девушкой. Все они были так послушны, словно он помогал сесть им в трамвай, а не отправлял в небытие. Он понимал, какая мучительная смерть ждет их в пламени. И то, что он делал, было лишь проявлением рыцарства в безысходной ситуации. Он подвел к Анкну еще одну девушку. Я видел, как она обняла его двумя руками и поцеловала. Потом он приподнял ее над пропастью и бросил. На скоростью молнии он сам скочил на подоконник. Борта пальто взметнулись вверх. Воздух раздувал штанины его брюк, пока он летел вниз. Я смог разглядеть, что на нем были рыжевато-коричневые ботинки. Владельцы фабрики большинство их жертв были евреями, равно как и адвокаты, которые вели защиту. Обычно в роли эксплуататоров рабочих на предприятиях с патагонной системой были же их собратья-евреи, хотя фабрикантов оправдали трагический пожар, пожар триагон Шор Вейст Фэктори содействовал принятию более строгих правил противопожарной безопасности, введению компенсационных выплат рабочим и разработке правил строительства фабричных зданий. В значительной степени именно евреи, занятые в сфере производства готового платья, оставили заметный след в истории американского рабочего движения. В первые годы своего существования Международный союз работниц швейной промышленности состоял в основном из евреев. Однако евреи, работающие на предприятиях с патагонной системой, не желали, чтобы им, чтобы там же работали их дети. Обычным для еврейских рабочих было нанимать детей, читавших им слух. На выставках, посвященных жизни евреев Лор и Цайт, часто экспонируется снимок группы евреев, мужчин и женщин, работников швейной фабрики, которые слушают мальчика, читающего им на газету на Идиш. Гарри Голден, педописатель американских евреев, проработал несколько лет в компании по изготовлению головных уборов Мужчина, стоявший рядом, занимался тем, что несколько секунд погружал шляпу в чан с раствором, придающим ей жесткость. Эта операция требовала ровно столько времени, сколько он затрачивал на исполнение одной строки из песни на идиш. «Настанет час, когда нечего будет есть». Голден вспоминает, что прослушав эту саркастическую строку сотни раз в день. Однако и Голден, и большинство родившихся уже в Америке евреев, сумели вырваться из этой патагонной системы еще при жизни своего поколения.